Лекция 86. Очерк важнейших реформ Александра II. Крепостное население, помещище хозяйство, настроение крестьян, вступление на престол Александра II, подготовка крестьянской реформы, секретный комитет по крестьянским делам, губернские комитеты, проекты реформы, редакционные комиссии. Основные черты положения 19 февраля 1861 года. Поземельные устройства крестьян. Крестьянские повинности и выкуп земли. Суда. Выкупные платежи. Земская реформа. Заключение. Очерк важнейших реформ Александра Второго. Кратким обзором царствования Николая, собственно, закончилась программа нашего изучения. На 18 февраля 1855 года, то есть дне смерти императора Николая, можно положить конечный рубеж целого периода нашей истории, который начался с воцарением новой династии после Смутного Времени. В этот период действовали известные начала, которые служили основанием нашей политической и общественной жизни. С 18 февраля 1855 года начинается новый период, в который выступают иные начала жизни. Начало эти мы знаем, знаем их происхождение и свойства, но не знаем их последствий, а потому они не могут быть предметом исторического изучения. Однако в это время, с 18 февраля 1855 года, разрешены некоторые вопросы, поставленные еще в предшествующий период. Мы видели, как эти вопросы становились, какими потребностями была вызвана их постановка, нам нужно узнать, по крайней мере, как они были разрешены. То, о чем я хочу сказать, то есть краткий очерк важнейших реформ Александра Второго, будет только пояснением того, что мы изучали в предшествующем периоде. Мы знаем, какими двумя чертами характеризуется наш политический и общественный быт в предшествовавший период. Эти черты были невольно обязательный труд в пользу государства всех сословий. С половины XVIII века этот обязательный крепостной труд остался только на одном крестьянском сословии. Далее... Другой чертой, характеризующей жизнь этого периода, было разобщение этих сословий, прекращение их совместной политической деятельности. С половины или с конца XVIII столетия ходом дел поставлены были два коренных вопроса, от разрешения которых зависело «правильное устройство политического и хозяйственного быта России». п е р в ы й вопрос об освобождении от обязательного крепостного труда крестьянского населения, и в т о р о й вопрос о восстановлении прерванной прежде совместной деятельности сословий в делах политических и хозяйственных. Эти два коренных вопроса и были разрешены известным образом в царствовании Александра II. Первый был разрешен освобождением крестьян с землею. Второе – введением земских учреждений. Изучением этих двух реформ мы окончим свои занятия. Теперь нельзя историку изложить ни той, ни другой реформы. Для этого еще нет достаточных исторических данных, по которым он мог бы судить о значении той или другой реформы. Ни та, ни другая не обнаружили своих последствий, а исторические факты ценятся главным образом по своим последствиям. Итак, я изложу не историю, а короткий очерк хода и сущности той и другой реформ. Крепостное население Делая обзор царствования Николая, я ч а с т и указал, на чем о и с х о остановилось дело по вопросу о крепостных крестьянах. Заботы о его разрешении кончились, по-видимому, ничем, но в это царствование, в положении крестьян и в их отношениях к землевладельцам совершались любопытные процессы, благодаря которым разрешение вопроса стало не делом политической мудрости, зависящей от лиц, а требованием стихийных влияний, которые бы разрешили его во всяком случае, даже вопреки воле лиц. Чтобы видеть эти процессы, надо познакомиться с некоторыми цифрами. В 1857 году произведена была по всей империи десятая и до сих пор последняя ревизия. По данным этой ревизии, население в империи, не исключая царства польского и великого княжества финляндского, оказалось 62,5 миллиона душ обоего пола. Громадное большинство этого населения составляли сельские классы. Именно крестьян, удельных по закону императора Павла 1797 года, приписанных на содержание членов императорской фамилии, было 3,5 миллиона душ обоего пола. Крестьян государственных, со включением немногочисленных свободных хлебопашцев, 23,1 миллиона душ обоего пола. р е в и з с к и х подданных душ в том числе значилось 10,5 миллионов, действительных душ обоего пола 23,080,000. Любопытно, что крепостное право в последнее время своего существования стало, видимо, падать в количественном отношении. В начале 30-х годов произведена была восьмая ревизия. По этой ревизии в Европейской России и Сибири, б е з з а к а в к а з ь я Царство Польского и Финляндии значилось несколько больше крепостных, чем по десятой. Следовательно, в продолжении промежутка с начала 30-х годов до начала 50-х годов, почти 30 лет, крепостное население не только не имело естественного прироста, но и уменьшилось. Главным образом это уменьшение происходило за счет перехода крепостных крестьян в положение крестьян государственных. Но наблюдатели замечали необыкновенно тугой естественный прирост, знак, что они находились в худшем положении сравнительно с другими классами. Уменьшение это выражалось в таких цифрах. По восьмой ревизии в Европейской России крепостное население составляло почти 45% всего населения империи, По десятой ревизии 34,39%. Процент крепостного населения в течение 22 лет уменьшился на 10,5%. Помещичье хозяйство. Другой процесс замечаем мы, рассматривая распределение крепостных между владельцами. Условия, начавшие действовать чрезвычайно давно еще, когда устанавливалась древнерусская поместная система, содействовали у нас развитию мелкого дворянского землевладения. Вот почему вас не удивит количество дворян-землевладельцев. По в о с ь м о й ревизии в Европейской России без земли Донского войска было всего 127 тысяч дворян. владевших крепостными душами, в том числе дворян, не имевших земли, а владевших только крепостными, то есть дворовыми, было без малого 18 тысяч, в руках которых сосредоточивалось 52 тысячи крепостных душ, значит, дворян землевладельцев было 109 тысяч. По 10-й ревизии оказалось, что количество душевладельцев уменьшилось. Их насчитано без малого 107 тысяч в том числе дворян беспоместных в л а д е в ш и х только дворовыми без земли меньше 4000 так сильно р а с т а л класс безземельных д у ш е в л а д е л ь ц е в в их руках осталось всего 1 тысяч обоего пола значит дворян землевладельцев было около 1003 тысяч Любопытно видеть, как распределены были между ними души. Дворян мелкопоместных, имевших не более д в а д т и одной души, значилось сорок три тысячи, дворян, имевших не менее двадцати одной души, но и не больше ста душ, тридцать шесть тысяч. Землевладельцев крупных, имевших более тысячи душ, числилось около ч е т ы р д ц а т и тысяч. И так более трех четвертей землевладельцев состояло из дворян мелкопоместных. Несмотря на такой громадный перевес землевладельцев мелких, огромное большинство душ принадлежало крупным землевладельцам. Из землевладельцев большинство принадлежало к мелкопоместным, но по количеству душ большинство крепостного населения принадлежало крупным, именно в руках 43 тысячам. тысяч мелких землевладельцев было всего 340 тысяч душ мужского пола. В руках крупных землевладельцев, которых было около 14 тысяч, сосредоточивалось 8 миллионов душ мужского пола. Следовательно, уменьшилось число дворян землевладельцев. Быстро исчезал класс дворян безземельных душевладельцев. Не увеличивая количество цифр, скажу, что в промежуток между 8 и 10 ревизиями рос заметно класс средних владельцев и уменьшался класс мелкопоместных и крупных, значит, одновременно с ростом середины сокращались оконечности. В социальной, как и физической жизни, такое замирание о к о н е ч н о с т и с со сосредоточением кровообращения к сердцу – К центру всегда служит признаком, что организм скоро станет мертвым. Далее. Крепостное помещичье хозяйство, основанное на невольном труде, очевидно расстраивалось, несмотря на все искусственные меры, которыми старались его поддержать. Одной из этих мер было развитие барщинного хозяйства на счет оброчного. Мы знаем, что в XVIII веке оброчное хозяйство всюду преобладало над б а р щ и н о м В XIX веке помещики усиленно переводят крестьян с оброка на барщину. Барщина доставляла землевладельцу вообще более широкий доход сравнительно с оброком. Помещики старались взять с крепостного труда все, что можно было взять с него. Это значительно ухудшило положение крепостных в последние десятилетия перед освобождением. Особенным бедствием для крепостных была отдача их на фабрики в работнике. В этом отношении успехи фабричной деятельности в России в XIX веке значительно совершались насчет крепостных крестьян. Помещичьи хозяйства, несмотря на замену оброка барщиной, падали одно за другим, имения закладывались в государственные кредитные учреждения – но взятые оттуда капиталы в большинстве случаев не получали производительного занятия. Так дворянские имения, обремененные казенными долгами, не увеличивали производительного оборота в помещичьем хозяйстве. Поразительны цифры, свидетельствующие о таком положении помещичьего хозяйства. Я сказал, что по десятой ревизии, В Европейской России было 103 тысячи дворянских имений, в которых значилось 10,5 миллионов ревизских душ мужских. С 1859 года состояло в залоге слишком 44 тысячи имений и семью миллионами ревизских душ, слишком, то есть в залоге больше двух третей дворянских имений и две трети крепостных крестьян, то есть закладывались преимущественно густонаселенные дворянские имения. Долго на этих заложенных имениях числилось в 1859 году свыше 450 миллионов рублей. Надо вспомнить все приведенные цифры для того, чтобы видеть, как постепенно сами собой дворянские имения, обременяясь неоплатными долгами, переходили в руки государства. Если бы мы предположили вероятность дальнейшего существования крепостного права еще на два-три поколения, то и без законного акта, отменившего крепостную зависимость дворянские имения, все стали бы государственной собственностью. Так экономическое положение дворянского хозяйства подготовило уничтожение крепостного права, еще в большей степени п о д г о т о в л е н н о й необходимостью нравственную. Настроение крестьян Настроение крестьян к концу царства Николая не оставляло для всякого трезвого взгляда никакого сомнения в близкой необходимости развязать узел крепостных отношений, если не хотели подвергать государство страшной опасности, катастрофе. Один случай ярко вскрывает это настроение. В 1853 году началась Восточная война. В начале 1854 года был обнародован манифест об образовании государственного ополчения, о призыве ратников на помощь регулярным войскам. Это обычный манифест во время тяжелых войн, и прежде такие манифесты не приводили ни к каким особенным последствиям. Но теперь время было не то. Между крепостными Распространился тот числух, что кто из них добровольно запишется в ополчение, тот получает волю со всею землею. Крестьяне сначала в Рязанской губернии стали обращаться к начальству с заявлением желания записаться в ратнике. Напрасно местной власти уверяли, что никакого такого закона нет. Крестьяне решили, что закон есть, но помещики положили его под сукно. Волнение, обнаружившееся в Рязанской губернии, отозвалось на соседних, Тамбовской, Воронежской, Пензенской, распространилось и далее, до Казанской губернии. Всюду крестьяне приходили в губернские города и требовали у начальства государева закона о воле для тех, кто запишется в ополчение. Пришлось прибегать к вооруженной силе, чтобы усмирить это волнение». Вступление на престол Александра II Таково было положение дел, когда 19 февраля 1855 года вступил на престол новый император. Он был известен за «представителя дворянских привилегий», и первые акты его царствования поддерживали в дворянском обществе это убеждение. Актами этими было выражено и подчеркнуто намерение нового правительства нерушимо охранять дворянские права. Вот почему желавшие развязки тяжелого вопроса мало ждали от нового царствования. Пока правительство было отвлечено внешней борьбой, доставшейся по наследству от прежнего царствования. Наконец, 18 марта 1856 года был заключен Парижский мир. В этот промежуток некоторые сравнительные перемены еще более убедили дворянство, что его права останутся неприкосновенными. При воцарении нового императора министром внутренних дел был Бибиков, некогда на должности генерал-губернатора Западной Руси, то есть в Киевской и прилежащих губерниях. показавший себя приверженцем крестьянских интересов. Тогда он выработал в Западной и Юго-Западной Руси известные свои инвентари, то есть акты, которыми определялось по каждому имению, сколько крестьяне должны платить или работать на помещика. Инвентари таким образом стесняли произвол землевладельцев по отношению к крестьянам. Инвентари произвели сильный ропот в западно-русском дворянстве. Вскоре по вступлению нового императора на престол в августе 1855 года Бибиков, всегда неприятный Александру, был удален, и на место его был назначен министром внутренних дел человек, равнодушный к вопросу и считавшийся другом дворян, л а н с к о й Бибиков, стесняя произвол дворян на... В министерском посту настоял, чтобы исправники, которые прежде выбирались дворянством, назначались от короны. В начале нового царствования этот закон был отменен, и уездная полиция опять была возвращена дворянству в лице выборного исправника. Итак, дворянское общество остановилось на мысли, что новое царствование будет «царствованием дворянским». и довольно спокойно встретила манифест о мире, который призывал общество к устранению вкравшихся в нем недостатков. Это принято было за фразы, которые писались из приличия, а не за программу нового царствования. Подготовка крестьянской реформы Вдруг случилось нечто необычное. В марте 1856 года, то есть вскоре по з а к л ю ч е н и и мира, император отправился в Москву. Здешний генерал-губернатор, известный крепостник, граф Закревский, ходатайствовал перед императором о желании местного дворянства представиться государю по поводу распространившегося среди него слуха, что правительство замышляет отмену крепостного права. Император принял московского губернского предводителя дворянства князя Щербатова с уездными представителями, и вот что приблизительно сказал им. «Между вами распространился слух, что я хочу отменить крепостное право. Я не имею намерения сделать это теперь, но вы сами понимаете, что существующий порядок владения душами не может остаться неизменным. Скажите это своим дворянам, чтобы они подумали, как это сделать. Эти слова как громом поразили слушателей, а потом и все дворянство. А дворяне только что надеялись укрепить свои права и с такой надеждой готовились встретить коронацию, назначенную на август того года. Новый министр, Ланской, обратился к императору за справкой, что значит его московские слова. Император отвечал, что он не желает, чтобы эти слова остались без последствий. Тогда в Министерстве внутренних дел начались подготовительные работы, цель которых еще пока не была выяснена. На коронации в августе 1856 года собрались в Москву по обычаю губернские и уездные предводители дворянства. Товарищу министра внутренних дел – Левшину поручено было узнать, как они отнеслись к вопросу об улучшении участи крепостных крестьян. Тогда еще избегали слова освобождения. Левшин посандировал и с печалью донес, что дворянство ни с той, ни с другой стороны не поддается. Некоторые луч надежды подавало лишь одно западно-русское дворянство, преимущественно литовское. Недовольные бибиковскими инвентарями, предводители этих дворян как будто выразили готовность содействовать правительству. Почему Веленскому генерал-губернатору н а з и м у порочено было так и настроить дворян, чтобы они сами обратились к правительству с заявлением желания улучшить положение своих крестьян. Тем дело и кончилось. Секретный комитет по крестьянским делам. Между тем, по старому обычаю, составлен был секретный комитет по крестьянским делам, подобный тем, которые составлялись в царствовании Николая. Этот комитет открыт был 3 января 1857 года под личным председательством императора из лиц особо доверенных. Комитету поручено было выработать общий план устройства и улучшение положения крепостных крестьян. Работы этого комитета показывают нам, что в 1857 году не существовало еще никакого плана, не собрано было еще сведения о положении дела, не выработаны были даже основные начала освобождения, так, например, еще не решили освобождать ли крестьян землею или без земли. Комитет принялся за дело». Между тем, в ноябре прибыл в Петербург давно ожидаемый в в е л е н с к и й генерал-губернатор Назимов с результатами своих совещаний с местным дворянством. Назимов явился, повесив голову. Предводители дворянства, может быть, под влиянием праздничных впечатлений в Москве, наговорили лишнего, за что получили должное наставление от своих избирателей, дворян литовских губерний. Местные губернские комитеты, составленные для рассмотрения инвентарей Бибикова, решительно объявили, что не желают ни освобождения крестьян, ни перемены в их положении. Когда Назимов об этом доложил, составлен был следующий рескрипт на его имя, помеченный 20 ноября 1857 года. Прошу слушаться, не в рескрипт, а в смысл. В рескрипте значилось, что государь с удовольствием принял выраженное на Зимовом желание литовских дворян улучшить положение крепостных, поэтому позволяет местному дворянству образовать комитеты своей среды для выработки положения, которым осуществилось бы это доброе намерение. Комитеты эти должны быть составлены из депутатов от уездных дворян губернии, по два от каждого уезда – и з опытных помещиков, назначенных генерал-губернатором. Эти губернские двоянские р комитеты, выработав свои проекты нового устройства крестьян, должны были внести их в комиссию при генерал-губернаторе. Она, рассмотрев проект губернских комитетов, должна выработать общие проекты для всех трех литовских губерний. Рескрипт указывал и начало, на которых должны быть основаны эти проекты. Вот эти три начала. Крестьяне выкупают у помещиков свою усадебную оседлость. Полевой землей они пользуются по соглашению с землевладельцем. Дальнейшее устройство крестьян должно быть таково, чтобы оно обеспечивало дальнейшую плату крестьянами государственных и земских податей. Крестьяне, получив усадьбу и землю от землевладельцев, устраиваются в сельские общества, но остаются под властью помещика как в о т ч и н н о г о полицейского наблюдателя. С большим удивлением встретили местные дворяне рескрипт, данный Назимову, с трудом понимая, чем они подали повод. Но тут блеснула еще другая искра в Петербурге. Решено было, обращенное к литовскому дворянству, приглашение заняться устройством положения крестьян, сообщить к сведению дворянства остальные губернии на случай, не пожелает ли они того же, чего п о ж е л а л а дворянство л и т о в с к а я Говорят, мысль о б о б щ е н и е дела впервые подана была великим князем Константином, который перед тем был введен в состав секретного комитета. Скоро эта мысль получила гласное выражение. Около того времени... Представлялся государь-воронежский губернатор Смирин. Государь неожиданно сказал ему, что дело о крепостных крестьян решил довершить до конца и надеется, что он уговорит своих дворян помочь ему. В этом с м и р е н обращается к Ланскому за разъяснением этих слов и с вопросом, не получит ли на этот счет воронежское дворянство какое-нибудь предписание. «Получит», — отвечал Ланской, засмеявшись. Около того времени кто-то вспомнил, что некоторые петербургские дворяне выразили желание определить точнее положение крестьянских повинностей в пользу землевладельцев. Акт был заброшен, теперь его откопали, и последовал 5 декабря новый рескрипт. Так как петербургское дворянство выразило желание заняться улучшением положения крестьян, то ему разрешается устройство комитета и так далее. Дворянство с расширенными глазами встретило этот рескрипт, данный на имя петербургского генерал-губернатора графа Игнатьева. Наконец, все эти рескрипты Назимову и циркуляры министра внутренних дел разосланы были губернаторам всех губерний, с тем, чтобы эти акты приняты были к сведению. С большим нетерпением ожидали в Петербурге, как отнесутся дворяне к этому сообщению. Губернские комитеты. Первым выступило Рязанское дворянство. Оно выразило желание устроить и з своей среды комитет для выработки проекта нового устройства крепостных крестьян. Волей и неволей одна за другой следовали этому примеру и прочие губернии, причем наша московская была в числе последних. К половине июля 1858 года во всех губерниях открыты были губернские комитеты, составленные, подобно тому, как велено было составить губернские комитеты, литовским генерал-губернаторством. Именно они составились под председательством губернского предводителя из депутатов по одному из уездного дворянства и из назначенных особо местным губернатором помещиков. Эти губернские комитеты работали около года, выработав местные положения обустройстве быта помещичьих крестьян. Так пущено было в ход неясно задуманное, недостаточно подготовленное дело, которое повело к громадному законодательному перевороту. В феврале 1859 года, когда открывались первые губернские комитеты, тогда и секретный комитет по крестьянским делам получил гласное о ф и ц и а л ь н о е с у щ е с т в о в а н и е как главный руководитель предпринятого дела. При нем, по мере того, как начали поступать выработанные губернскими комитетами проекты, образованы были две редакционные комиссии, которые должны были дать окончательную выработку губернским проектам. Одна из них должна была выработать общее положение об освобождении крестьян, как наконец решили говорить о деле, Другая должна была выработать местные положения для разных частей России, которые по своим условиям требовали изменения в общих положениях. Первая комиссия общих положений составилась из чиновников, прикосновенных к делу освобождения ведомств. Это были Министерство внутренних дел, финансов, государственных имуществ и второе деление собственной ее величества канцелярии как учреждение кодификационное. Вторую редакционную комиссию составили из представителей дворянств, но не выборных, а из экспертов по назначению председателя комиссии состава губернских комитетов или вообще из среды дворянства. Председателем редакционной комиссии назначен был человек, пользовавшийся особым доверием императора, начальник военно-учебных заведений Ростовцев, который плохо знал положение дел, никогда не занимаясь изучением экономического положения России, но теперь, обнаружив искреннее желание помочь делу, внушал доверие. Ростовцев и составил редакционную комиссию местных положений, призвав к ней опытных людей из среды губернских комитетов. Работа преимущественно сосредоточивалась в тесном кругу наиболее мыслящих и работавших людей, приглашенных в состав комиссии. то были новый министр внутренних дел Николай Милютин и дворяне-эксперты из Самарского комитета Юрий Самарин и Тульского комитета князь Черкасский. Они вместе с делопроизводителями комиссии Жуковским и Соловьевым и составили тот круг, который, собственно, и понес на себе всю тяжесть работы. В главном комитете поддерживал их великий князь Константин. Оппозицию дела составили преимущественно два приглашенных в редакционную комиссию члена — петербургский губернский предводитель дворянства граф Шувалов и князь Паскевич, к которым также присоединился принадлежавший к составу московского дворянства граф Бобринский. Эти две редакционные комиссии должны были, выработав о б щ и е и м е с т н ы е положение, внести их на рассмотрение общей комиссии, состоявшей при главном комитете, которая должна была подвергнуть положение окончательному рассмотрению. Эти работы шли в продолжении 1859-1860 годов, постоянно развивая и выясняя основания нового закона. Губернские комитеты закончили свои занятия к половине 1859 года. Проекты реформ Когда разобрали проекты губернских комитетов, то нашли, что они по характеру своему представляли три различных решения дела. Одни проекты были против всякого освобождения, предлагая только меры улучшения положения крестьян. Во главе их стоял проект Московского губернского комитета. Другие допускали освобождение крестьян, но без выкупа земли. Во главе их стоял проект Петербургского комитета. Наконец, третьи настаивали на необходимости освобождения крестьян с землею. Первый губернский комитет, высказавший мысль о необходимости выкупа земли, которая должна была отойти во владение крестьян, был Тверской, руководимый своим губернским предводителем Унковским. Вот из какой среды вышли главные начала, на которых основано положение 19 февраля. Редакционные комиссии Работы редакционной комиссии, то есть упомянутого мною кружка, шли среди шумных и ожесточенных толков дворянского общества, к о т о р ы е не знаю, как захваченное в дело, теперь старалось остановить его. Тьма адресов, записок, представленных в комиссию, с ожесточением нападала на либералов в редакционных комиссиях. Согласно с обнародованным указом, редакционные комиссии должны были выработанные ими проекты положений представить на обсуждение особо вызванным из губернских комитетов депутатам дворянства. К осени 1859 года, Редакционные комиссии обработали проекты по 21 губернии. Из этих губерний вызваны были депутаты. Эти депутаты названы были депутатами первого призыва. Депутаты шли с мыслью, что они примут деятельное участие в окончательной выработке положений, в составе, так сказать, сословное представительство. Вместо того министр внутренних дел встретил их в своем утреннем наряде в передней сухо поговорил с ними и предложил им когда понадобится дать некоторые сведения и разъяснения редакционным комиссиям депутаты которых даже не называли именем депутатов пришли в негодование и обратились к правительству с просьбой позволить им собираться на совещание им это позволили и они стали собираться в кабинете шувалова нет надобности рассказывать о чем они там говорили а там говорили о многом, шедшем дальше вопрос о крепостных крестьянах. Характер этих толков был таков, что потом посоветовали прекратить эти собрания. Раздраженные депутаты первого призыва разъехались по домам. К началу 1860 года обработаны были остальные проекты и вызваны были новые депутаты из губернских комитетов, депутаты второго призыва. Между тем, натянутые отношения между правительством и дворянством так сильно подействовали на председателя редакционной комиссии, живого и подвижного Ростовцева, что он заболел и в феврале 1860 года умер. Все общество, ожидавшее благополучного разрешения вопроса, было поражено, узнав его преемника, то был министр юстиции граф Панин. Он был крепостник в глубине души, и назначение было истолковано дворянством как признание, что смущенное правительство хочет отложить дело. Но сверху н а с т о я щ и в о вели дело дальше, и редакционные комиссии, руководимые Паниным, должны были выработать и принять окончательное положение. Депутаты второго призыва были приняты радушно, Однако никто, даже Шувалов, не позвал их обедать. Этот второй призыв, уже заранее настроенный против дела, высказался консервативнее первого. В редакционных комиссиях тогда окончательно была принята мысль о необходимости обязательного выкупа помещичей земли во владение крестьян. Самые доброжелательные помещики желали только выкупа, чтобы скорее развязаться с крепостным трудом. Депутаты второго призыва решительно восстали против обязательного выкупа и настояли на поземельном устройстве крестьян по добровольному их соглашению с землевладельцами. Этот принцип добровольного соглашения внесен, следовательно, представителями консервативного дворянства вопреки к о м и с с и и Выслушав замечания депутатов второго призыва, р е д а к ц и о н н о й комиссии продолжали дело. Оно еще не было... приведено к концу, когда наступил 1861 год. Тогда последовало высочайшее распоряжение кончить дело ко дню вступления на престол. Ускоренным ходом редакционные комиссии, давшие окончательный вид общим положениям, провели их сначала через общую комиссию в Комитет Государственного Совета, так что можно было напечатать общие и местные положения к 19 февраля 1861 года. Так шла работа над этим законом, лучше сказать, над этим сложным законодательством, которое разрешило самый трудный вопрос нашей истории. Основные черты положения 19 февраля 1861 года К сожалению, я могу изложить только основные черты акта, заслуживающего внимательного изучения. В продолжении столетий, предшествовавших 19 февраля 1861 года, у нас не было более важного акта. Пройдут века и не будет акта столь важного, который бы до такой степени определил с о б о ю направление самых разнообразных сфер нашей жизни. Вот эти основные черты, Общие положения начинаются объявлением крепостных крестьян лично свободными без выкупа. Это практическое развитие мысли, скрытые, как мы видели в законе, об обязанных крестьянах 1842 года. Но крестьяне, получая личную свободу вместе с тем в интересах исправного платежа государственных и других повинностей, наделяются землей в постоянное пользование. Эти наделы совершаются по добровольному соглашению крестьян с землевладельцами. Там, где такого соглашения не последует, поземельное обеспечение крестьян совершается на общих основаниях местных положений, которые были изданы для губерний великорусских и белорусских. Крестьяне, освободившись от крепостной зависимости и получив от землевладельца известный земельный надел в постоянное пользование, платят землевладельцу деньгами или трудом, то есть платят оброк или несут барчину. Пользуясь на таком условии помещичьей землей, крестьяне эти составляют класс временно обязанных. По желанию своему они выкупают у землевладельца свои усадьбы. Они могут покупать и полевые угодья, но по взаимному соглашению с помещиком. Выкупая усадьбу или землю, Они пользуются известной казенной судой. Как скоро крестьяне выкупят землю, они выходят из за временно обязанных. До выкупа помещик сохраняет в отчина помещичий надзор над крестьянами. С выкупом прекращаются все обязательные отношения крестьян к землевладельцу, и они вступают в положение крестьян-собственников. Вот общее основание, на котором совершалось освобождение крестьян. Выходя из крепостной зависимости, крестьяне устраиваются в сельские о б щ е с т в о получают известное самоуправление. Таким образом, весь акт освобождения слагался из трех моментов. Первый – из устройства сельского общества. Второй – из наделения крестьян з е м л е ю в постоянное пользование. И третий – из выкупа этой земли, отведенной в постоянное пользование. Для нас второстепенное значение имеет устройство земского сельского управления. Замечу только, что все крепостные крестьяне устроены были в особые сельские общества. Сельское общество – это поселок, принадлежавший одному владельцу, или часть большого поселка, принадлежавшего нескольким владельцам. Сельские общества, соседние друг с другом, соединяются в волости. Волость – вообще приход. Иногда, впрочем, могут быть соединены, принадлежащие, например, одному землевладельцу, смежные сельские общества разных приходов, но так, чтобы в волости было не меньше трехсот и не больше двух тысяч р е в и з с к и х душ. Сельское общество, как волость, представляет хозяйственно-административное учреждение. Сельское общество управляется волосным старостой и сельским сходом. Волость управляется выборным волосным старшиной и волосным сходом, составленным из домохозяев волости. Сельский сход, как и с е л ь с к и й старосты, имеет чистохозяйственное административное значение. Волосное управление сосредоточивало в себе еще и сословный суд, органом которого была коллегия выборных судей. земельное устройство крестьян. Разумеется, главные трудности заключались в устройстве поземельного положения крестьян. Разрешение этого вопроса затруднялось разнообразным положением главных условий, созданных историей. Вот основание этого устройства. Крестьяне, выходившие из крепостной зависимости, обязательно наделялись з е м л е ю в количестве, необходимом для обеспечения их быта. и исправные уплаты казенных и земских повинностей. Этот надел землею должен был соображаться, разумеется, с густотой крепостного населения в известной местности, как и с качеством почвы. Для этого вся Россия разделена была на три полосы. Не черноземную, северную и частью центральную, черноземную и степную, По качеству почвы и густоте населения каждая полоса разделялась на местности, которых во всех трех полосах было 29. Для каждой местности по соображению густота населения и качеству почвы установлялись две нормы подушного надела, то есть участка земли на каждую р в и з с к у ю душу, независимо от количества действительных рабочих рук. За основание расчисления приняты были цифры последней, десятой ревизии. Одна норма представляла высший размер подушного надела, другая низший. Низший размер всюду равнялся одной трети высшего. Для примера приведу несколько цифр первой, не черноземной полосы. В некоторых уездах Московской губернии высший надел на душу три десятины. Разумеется, казенные десятины в 2400 квадратных сажений. Следовательно, низший надел одна десятина. В других уездах Московской и Смежных губерний этот надел возвышается. В нечерноземной полосе в ы ш и надел 7 десятин на душу, таков, например, надел в некоторых уездах Вологодской, Вятской, Новгородской и Оланецкой губерний. Итак, высший надел 7 десятин, низший 3 десятины, высшей нормы, а не ниши. В два первых года со времени обнародования положения 19 февраля По всем имениям должны были определиться действительные наделы с точным указанием п о в и н н о с т и какие будут нести временно обязанные крестьяне в пользу землевладельца. Количество земли, отведенной в надел, как и размер п о в и н н о с т и в пользу землевладельца, определялось в особенном договоре крестьян с помещиками, называющемся «уставной грамотой». В продолжении первых двух лет, со времени обнародования положения 19 февраля, По всем имениям должны были составить уставные грамоты по добровольному соглашению или по закону, если добровольное соглашение не состоялось. В большей части имений за основание принималось то количество земли, которым пользовались крестьяне при крепостном праве, если они сидели на оброке. Правительство наблюдало только, чтобы этот надел не превышал высшего размера и не падал ниже низшего, то есть ниже одной трети, Последнее не допускалось. Первое могло быть только при согласии на то помещика. Помещик мог уступить крестьянам, если желал, надел и в ы с ш е й нормы. Где не было этого желания, производились отрезки от крестьян, так чтобы надел равнялся высшему размеру подушного участка, назначенного для той местности. Эти отрезки во многих местностях испортили крестьянские наделы участки. Надел мог быть ниже высшей нормы, только если он не падал ниже его т р е т и Теперь известно, что в больших имениях крестьяне получили надел почти равной низшей норме. Крестьянские повинности и выкуп земли. За отводимый надел назначался соответственный оброк или соответственное количество б а р щ и н ы работы. Высшему наделу по каждой местности соответствовал и высший размер оброка с подушного надела участка. Вот эти нормы оброка, изменившиеся по характеру местности, то есть по качеству и доходности земли. За высший подушный надел для имений, находившихся недалее 25 верст от Петербурга, 12 рублей. Справимся, как велик подушный надел по Петербургской губернии. Этот надел три десятины шестьсот квадратных с а ж е н и й на душу, то есть три целых и одна четвертой десятины. Если подушный оброк двенадцать рублей, то вы можете расчислить тяжесть оброка на каждую десятину, он менее четырех рублей. Далее для прочих имений, для губернии Московской, Ярославской некоторых уездов Владимирской, три пять рублей – Для пунктов наиболее фабрично-промышленных подушный оброк 10 рублей. Для остальных местностей первой, второй и третьей полосы, то есть для всей остальной России, за исключением нескольких уездов некоторых губерний, 9 рублей. Для этих исключительных губерний 8 рублей. Если сельское общество получало от землевладельца надел н и з ш и е нормы, то соответственно, этому уменьшался и подушный оброк. Любопытно, как расчислялся этот оброк по количеству десятин в случае уменьшения его сравнительно с высшим наделом. Не думайте, что когда, например, общество положит м е с т о четырех десятин по три на душу, так тогда и высший размер оброка уменьшится на четверть. Расчисление производилось иначе, и вот как. В п е р в ы й Нечерноземной полосе на первую десятину относилась при д 12-рублевом оброке 6 рублей, то есть половина всего оброка, при десяти р у б л е в о м 5 рублей. На вторую десятину отводимого надела относилась четверть высшего оброка, то есть при 12 рублях, например, 3 рубля. Остальная часть высшего подушного оброка расчислялась затем уже на все остальные десятины надела. Подобным образом поступали и при определении уменьшенного б р о к а в черноземной полосе. Степная отличалась тем от черноземной, что там не было низшего размера, а был один, указанный. Это объясняется обилием незаселенной земли в степных губерниях. Именно в не черноземной и степной полосе на первую десятину отчислялось 4 рубля, а оставшиеся затем 5 рублей равномерно раскладывались на остальные части надела. Вы поймете разницу, какую вносило это расчисление. Если, например, крестьяне за четыре десятины получаемого на д е л а должны были платить оброка 12 рублей, то при уменьшении на д е л а и оброк должен был бы уменьшаться пропорционально. Например, если они получали полнадела, две десятины, то они должны были бы платить 6 рублей. По положению расчислите, сколько они должны были платить. За первую десятину 6 рублей, за вторую 3, и того 9 рублей. Что было бы, если бы они получили вместо 4 десятин только три По простому пропорциональному расчету они должны были платить 3 четверти подушного б р о к а то есть 9 рублей. Что они платили на самом деле? За первую 6 рублей, за вторую 3 рубля. Остальные 3 рубля распределялись по ровну, на остальные две десятины по 1,5 рубля. Так как они одной десятины не получали, то их обрук 10 рублей 50 копеек вместо 9 рублей. Очевидно, эти статьи внесены были для того, чтобы удержать стремление крестьян не черноземной полосы уменьшать свой надел. Помещики хотели оценить дороже первую десятину. Взявши первую десятину, крестьянину не было расчета отказываться от остальных. Тяжела была первая десятина. Эту подробность... Об оценке первой десятины внесли депутаты второго призыва, д е й с т в о в а в ш и й против обязательного выкупа. Таким образом, депутатам второго призыва мы обязаны двумя принципами, внесенными в положение. Принципом добровольного соглашения, оказавшимся во многих отношениях невыгодным для крестьян, и законом о первой десятине. Так совершился надел в барщинах имениях. Также было определено высшее количество работы, за высший подушный надел 40 мужских дней и 30 женских. Так крестьяне становились в положении временно обязанных, получая от землевладельца земельный надел в постоянное пользование. Легко понять значение этого временно обязанного положения, которым крестьяне становились в такое отношение к земле и землевладельцам, в какое приблизительно они поставлены были уложением царя Алексея. Восстановлялось поземельное прикрепление крестьян с освобождением их от крепостной зависимости, но с сохранением вотчинного полицейского надзора помещика над крестьянами. Последним моментом освобождения был выкуп крестьянской земли, отведенной в их постоянное и неотъемлемое пользование. Выкуп этот представляет сложный процесс. Выкуп земель, отведенных в постоянное пользование крестьян, совершился на основании оброка определенного уставной грамоты. Земля, которую выкупали крестьяне, ценилась посредством капитализации назначенного за нее оброка 6%. Это значит, что сумма оброка, обозначенного в уставной грамоте, п о м н о ж а л а с ь на 16 рублей 67 копеек. И таким образом получалась сумма, определявшая стоимость выкупаемой земли. Каждый рубль оброка – соответствовал 16 рублям 67 к о п е й к а м капитала. При этом установлен был особый порядок для выкупа усадьбы и полевого участка. Усадьба выкупалась по желанию крестьян, то есть даже без согласия землевладельца. Стоимость усадьбы, то есть земли под крестьянским двором и огородом, определялась посредством капитализации части оброка, отчисленной на усадьбу. Для этого все усадьбы разделены были на четыре разряда по своей стоимости. н о усадьбы низшего размера отчислялась от оброка полтора рубля, на усадьбу высшего — три с половиной или более. Эти полтора и три с половиной или более помножались на 16 рублей 67 копеек, и получалась стоимость усадьбы. Полевой надел мог быть выкуплен двояким образом — по добровольному соглашению крестьян с землевладельцами и по одностороннему требованию землевладельца. Выкуп не мог совершаться по одностороннему требованию крестьян. Стоимость участка вычислялась точно так же, как и стоимость усадьбы, то есть сумма оброка, оставшаяся за вычислением доли, падавшей на усадьбу, капитализовалась из 6%. суда. Кто платил за выкупаемую землю, терявшим ее землевладельцам? Сами крестьяне, разумеется, не имели достаточно средств для этого, поэтому государство приняло на себя содействовать операции, выдавая крестьянам выкупную сумму в известном размере. Очень незначительная часть крестьян могла выкупить свои наделы без помощи этой суды. Размер этой суды определялся также сложным способом. Если выкуп совершался по добровольному соглашению обеих сторон, и притом крестьяне выкупали полный надел, обозначенный в уставной грамоте, то правительство брало на себя заплатить землевладельцу за крестьян 80 копеек с рубля капитальной суммы, предоставляя остальные 20 копеек уплатить самим крестьянам по соглашению с землевладельцем. Они могли уплатить и больше 20 копеек, только казна брала на себя уплату 4/5 капитальной суммы, которая пришлась за надел. Эти 20 копеек, как дополнительный платеж, вносимый самими крестьянами, обыкновенно переводились на работу, то есть крестьяне уплачивали его не деньгами, а трудом. Иные помещики отказывались от дополнительного платежа. Если выкуп совершался по требованию помещика без согласия на то крестьян, принудительно, то казна, в ы д а в а л а ему по 75 копеек за рубль, причем дополнительный платеж пропадал для него, так как его не обязывались вносить крестьяне, не давшие согласия, на выкуп. Это, очевидно, служило косвенным побуждением совершать выкуп по добровольному соглашению. Если помещик по соглашению с крестьянами дарил им часть земли, то они могли отказаться от остальной части отведенного им надела, которое поступало в собственность землевладельца. По общему правилу, надел, который выкупали крестьяне, не мог быть меньше одной трети высшего размера, назначенного для той местности. Дарственный надел они могли принять в размере не менее одной четверти высшей нормы. Это так называемый четвертной или нищенский надел, на который крестьяне бросались в тех местностях, где на землю был назначен слишком высокий оброк, то есть где эту землю нужно выкупать по дорогой цене. Землевладелец в черноземных губерниях имел выгоду предлагать крестьянам четвертной надел, а крестьянам казалось, что им выгодно получать маленький надел без выкупа. До сих пор на таком четвертном наделе сидит свыше э, полумиллиона душ, преимущественно, если не исключительно в черноземных губерниях. Выкупные платежи Суда, выданное правительством помещику за землю, ложилось на крестьян как казенный их долг. За этот долг они обязывались выкупным платежом, который определялся как процент со взятой из казны ссуды. В ы к у п н о й платеж 6% ссуды, в эти 6% входит и рост с капитала и процент погашения. Выкупной платеж погашает падающий на крестьян казенный долг в продолжение 49 лет со времени выкупа. Выкупные платежи большей части местностей равняются или даже превышают сумму всех остальных платежей, падающих на крестьян. При выдаче землевладельцу казенные суды банковыми билетами вычитался казенный долг, лежавший на имении. Мы видели, что таких долгов, лежавших на заложенных имениях к 1861 году, накопилось до 450 миллионов. До сих пор выкупная операция потребовала из казны свыше 700 миллионов ссуды, следовательно, выкуп обошелся в миллиард слишком. До конца царствования Александра II выкуплено было 80% всех временно обязанных крестьян, так что оставалось полтора миллиона ревизских душ в положении временно обязанных. В начале царствования Александра III, именно декабрьским указом 1881 года, предположено было эти полтора миллиона или около миллиона душ, Выкупить обязательно по требованию правительства, чтобы развязать последний узел, оставшийся от крепостного права. Так как этот выкуп совершался не по требованию помещиков и не по добровольному соглашению его с крестьянами, то возникал вопрос, кто же заплатит землевладельцу д в 2 гривенной. и Землевладелец имеет право на него, так как он не требовал выкупа. Но крестьяне не обязаны платить его, так как они не давали согласия на выкуп. Казна приняла это д в у г р и в е н н ы е на свой счет, и теперь совершается этот обязательный выкуп последних крестьян, сохранивших еще обязательное отношение к землевладельцам. Таков был общий ход реформы. Благодаря ей общество уравнялось перед законом. Теперь все оно состоит из одинаково свободных граждан, на которых падают одинаковые общественные и государственные повинности. Мы видели, что освобождение крестьян совершалось при сильном участии дворянства. Это участие основано на доверии, которое оказывало правительство или государство сословию, столь сильно заинтересованному в реформе. и дворянство в большинстве случаев с большим самопожертвованием оказывало правительству участие в деле. Я не имел времени изложить вам и самый ход реформы, подробности ее исполнения и того участия, которое принимало дворянство в этом деле. Земская реформа Если одно высшее сословие было призвано содействовать правительству в столь важном предприятии, то нельзя было отказать другим классам общества, теперь столь же свободным, в введении текущих дел управления. Если реформа 19 февраля совершалась не исключительно бюрократическими средствами, то и в дальнейшем у с т р о е н и и общества, тем более надо было обратиться к содействию последнего. Вот почему прямым и ближайшим последствиям реформы 19 февраля, было призвание всех теперь уравненных классов общества к участию в управлении. На этом основании построены земские учреждения 1 января 1864 года. Вот главные черты этого закона. Все классы местного общества призывались совокупно содействовать правительству в ведении местных хозяйственных дел. Эта задача возложена была на земские учреждения. Ведомство этих учреждений хозяйство губернии, либо уезда с делами, которые имели тесное соприкосновение с хозяйством, например, учреждения благотворительные, учебные, гигиенические и тому подобное. Земские учреждения состоят из двух слоев, из уездных и губернских. Уездные земские учреждения – это уездное земское собрание и уездное земское управо. Уездное земское собрание составляется из гласных от обывателей уезда. Эти обыватели разделяются на три разряда. Это уездные землевладельцы, городские обыватели уезда и сельские крестьянские общины. Обыватели каждого из этих разрядов выбирают гласных в уездные собрания на своих съездах. Избирателем на съезде уездных землевладельцев имеет право быть каждый владеющий в уезде известным пространством удобной земли. Размер этого земельного ценза определяется особо для каждой губернии. Низший размер двести десятин, таков участок, дающий право голоса на съезде землевладельцев, например, в московской губернии. Точно так же это право имеет лицо владеющее у езди не землей, а известным недвижимым имуществом, например, домом, стоимость которого не ниже 15 тысяч рублей, или промышленным заведением, годовой оборот которого не меньше шести тысяч рублей. Право голоса на съезде городских избирателей принадлежит всем купцам, также всем владеющим в городе недвижимой собственностью известной стоимости или промышленным заведением с оборотом не меньше шести тысяч рублей. На съезде уездных крестьян являются представители сельских обществ, Это члены волосного схода, являющиеся на съезд в числе не более одной трети последнего, то есть сельского схода. На этих трех съездах и избирают гласных уездного земского собрания. Число гласных определено особо для каждого уезда с р а з м е р н о с количеством землевладельцев, капиталистов и т.д. а к а л е е Уездное земское собрание, составленное из таких гласных, имеет распорядительную власть по хозяйственным делам уезда. Оно собирается раз в год, не позже сентября, и действует не более 10 дней. С особого разрешения местной губернской власти может быть созвано экстренное уездное собрание. Исполнительным учреждением, действующим постоянно на основании постановления уездного земского собрания, остается земское уездное управо, избираемое из среды уездного земского собрания. Она состоит из председателя и двух членов. Таковы земские уездные учреждения. как гласные собрания так и члены управы избираются на три года из уездных земских собраний составляется губернское земское собрание в это собрание выбирается пропорционально составу уездного собрания число депутатов или гласных число это определяется посредством деления состава уездного земского собрания на шесть число членов уездных земских собраний делится на шесть И частное показывает, какое число гласных из каждого уездного земского собрания должно войти в состав земского губернского собрания. Земское губернское собрание имеет распорядительное значение по хозяйству всей губернии. Оно собирается раз в год, не позже декабря, и заседания его продолжаются не более 20 дней. Постоянным учреждением, которое приводит в исполнение постановление Губернского земского собрания, является Губернская земская управа. Она состоит из председателя и шести членов, избираемых Губернским собранием также на три года. Деятельность уездных и губернских земских собраний подчинена известному надзору, надзору местной губернской власти, и через нее министру внутренних дел. Дворянству, которое прежде руководило местным управлением, предоставлено еще некоторое почетное участие в земских учреждениях, сверх того, которое оно имеет наравне с другими классами, именно председателями земских уездных собраний обыкновенно являются уездные предводители дворянства, представителями губернских земских собраний губернские предводители, те и другие несут свою обязанность безвозмездно. В такой форме осуществлена была мысль, которая развивалась в продолжении 18-го и первой половины 19-го столетия, мысль о восстановлении, разрушенной известными государственными потребностями совместной деятельности классов русского общества. Заключение. Я изложил ту и другую реформу только для того, чтобы дать вам некоторое понятие о том, как разрешены были две Важнейшие задачи внутреннего государственного порядка, поставлены на очередь в конце прошлого столетия. Но если вы припомните, стоял еще на очереди третий, столь же важный вопрос, разрешение которого должно было иметь большое значение для внутреннего, общественного и нравственного порядка. Мы видели, что с развитием крепостного права и с успехами образования русская мысль стала в особо ненормальное отношение к русской действительности. С половины прошедшего столетия ум образованного русского человека напитался значительным запасом политических и нравственных идей. Эти идеи не были им выработаны, а были заимствованы со стороны Эти идеи, развиваясь, оставили политический и нравственный запас, которым до с е л е живет европейское общество. Каждая западноевропейская национальность сделала свой вклад в этот запас. Он был целиком заимствован русскими умами, как и заимствуется и теперь. Но он нам чужд, потому что мы в него не делаем никакого вклада. Он достался нам по хронологической случайности, когда он вырабатывался, мы подвернулись со стороны со своей любознательностью. Этот политический нравственный запас со второй половины прошлого века и ставил русский ум в чрезвычайно з а т р у д н и т е л ь н о е о т н о ш е н и е к русской действительности. До реформ Александра II он не имел ничего общего с последней. Идеи политические и нравственные составляли Один порядок. Жизнь, отношения, которые установились в русском обществе, составляли другой порядок, и не было никакой связи между тем и другим. Как выходил из этого затруднения русский ум? Он пробовал различные пути для выхода. В прошедшем столетии этот ум решил, что идеи сами по себе А действительность сама по себе можно увлекаться и равенством, и свободою. И что же делать? Надо увлекаться ими среди общества, держащегося на рабстве. Образованный русский человек прошедшего столетия решил, что таково фаталистическое отношение мысли к действительности. В начале нынешнего столетия поколение, воспитанное известным образом, поставило свои мысли в иное отношение к действительности. Оно решило, что нельзя жить между двумя противоположными порядками, порядком идей и порядком отношений, что надо п е р в ы й привести к согласию со вторым. Но как примирить свободу и рабство? И вот поколение плохо обдумало и еще хуже подготовило попытку во имя идей разрушить русскую действительность. Мы знаем, чем окончилась эта попытка. После нее настал довольно продолжительный промежуток, когда русский ум разошелся в решении вопроса о своем отношении к действительности. Одни решили, что так как в современном порядке нет ничего, соответствующего усвоенным идеям, то надо б н осуществление о этих идей отложить в далекое будущее и медленно подготовить это будущее. Такова основная точка зрения людей, которые в с о о о р к в ы х годах назывались западниками. Другие решили, что так как в современном порядке нет ничего соответствующего западным идеям, то надо поискать, нет ли зародышей таких идей или им подобных в русском, прошедшем. Это повело к усиленному изучению прошедшего. Такова была точка зрения людей, которые в сороковых годах назывались славянофилами. со времени этих великих реформ русский ум становится в другое отношение к окружающей действительности в то в каком мы стоим теперь русская жизнь стала передвигаться на основании общем с теми началами на каких держится жизнь западноевропейских обществ следовательно давно усвоенные идеи составлявшие весь запас европейской культуры теперь нашли себе родственную почву но как скоро явилась эта почва, то начался двойной процесс в русском уме. С одной стороны, он заметил, что не весь запас усвоенных и д е й так целиком и может быть приложен к русской действительности, что некоторые из этих идей имеют местную окраску, что они должны не пропасть, но измениться при их приложении к русской действительности. Мы начали критически относиться и к идеям западноевропейской цивилизации. С другой стороны, мыслящий человек заметил, что на новорасчищенной почве нельзя прямо сеять эти идеи, что можно продолжить работу, посредством которой русские нравственные обычаи и понятия были бы приспособлены к тем идеям, на которые должен стать созидаемый порядок русской жизни. Этот процесс повел к мысли о необходимости внимательного изучения русской действительности, как ее источника, то есть ее прошедшего. Вот момент, на котором мы стоим. Лучше сказать, вот двойной вопрос, который предстоит нам разрешить. Вы должны прежде всего приняться работать своим умом вместо пассивного усвоения плодов чужого ума. Эта работа должна прежде всего направиться на проверку усвоенных нами чужих идей и на внимательное изучение действительности. Поколение, которое воспитывалось под влиянием реформ Александра II, до боли чувствовало... настоятельность разрешения той и другой задачи. Надо признаться, что это поколение, которому принадлежит и говорящий, доселе плохо разрешало свои задачи, и надо думать, что оно сойдет с поприща, не р а з р е ш и в ш и х их, но оно сойдет с уверенностью, что вы и те, которых вы будете воспитывать, разрешите их за нас.